Остаток дня Мазур лежал на кровати и думал, даже обед Баланду, чуть более густую и наваристую, чем в общем бараке, есть не стал. Мозги после ушиба работали не так ясно, как обычно, но простые вещи ухватывали довольно легко. Первая простая вещь состояла в том, что инициатором атаки был сам Лёлик. Залетный фраер Мазур посмел идти против пахана на глазах у всех, чем поставил под сомнение его воровской авторитет. Более того, он поднял фраеров против воров, и восстание это до некоторой степени можно было назвать удачным. По всем воровским законам ему, Мазуру, выходила смерть. И даже тот факт, что воры готовы были использовать его навыки, приговоры этого не отменял, а лишь отсрочивал. Когда урки решат, что он им больше не нужен, они с ним немедленно разделаются. Значит, нужно следовать всегдашней лагерной максиме, о которой рассказал ему один старый бытовик. «Не верь, не бойся, не проси». Верить и просить он и так ничего не собирался. Теперь надо было понять, как избавиться от страха. Наиболее радикальный способ от страха избавиться — это уничтожить источник страха. А что является источником страха — воры. Точнее, один вор — Лёлик. Если, скажем, Лёлик каким-то образом исчезнет из лагеря, Остальные воры, скорее всего, очень скоро про него, Мазура, просто забудут. А вот Лёлик не забудет. У него к Мазуру личный счет. Значит, между ним и жизнью стоит всего один человек, вор в законе Лёлик. И если удастся убрать его с горизонта, может быть, получится еще на некоторое время задержаться на этом свете. Теперь требовалось понять, как решить вставшую перед ним задачу. Для этого следовало составить план. Этим и занялся лейтенант. Спустя десять минут план был готов, оставалось только дождаться ночи. Впрочем, до этого требовалось понять, способен ли он, Мазур, вообще передвигаться без посторонней помощи. Выяснить это было не так уж сложно. Достаточно было встать на ноги и сделать первый шаг. Для начала Мазур сел на кровати. Голова немедленно закружилась и пришлось прилечь обратно. Но лейтенант это не обескуражило. Если он лежит уже вторую неделю, вестибулярный аппарат, хочешь не хочешь, должен был пострадать. Кстати сказать, ходит ли он в туалет? Если ходит, то как именно? Пешком или... Амнезия не позволяла ему вспомнить истинное положение вещей, но именно на такой случай существуют мозги. Уже не пытаясь сесть, он аккуратно свесился с кровати и заглянул под нее. Внизу на полу стояла утка. «Так...» Значит, сам он все-таки не ходит. Или, может быть, не ходил раньше. Скорее всего, ему просто запретил врач, чтобы не тревожить колено. Однако сейчас вопрос стоит о жизни и смерти, и можно бы и рискнуть. На кой черт ему здоровая нога на том свете? Там, вероятно, и ног никаких нет. Все парят в воздухе, яко ангелы в небеси. Или, напротив, присмыкаются на манер червяков среди раскаленных сковородок. Как бы там ни было, на тот свет он не спешил. Лейтенант снова сел, на этот раз уже гораздо аккуратнее. Счастье, что в изоляторе он один. Наверняка сосед бы начал допытываться, что это он делает, да куда намылился. Очень может быть, что даже бы и доктору настучал. Но соседа нет, и это развязывает нам руки, точнее, ноги. Он откинул тонкое, сплющенное от времени одеяло, осторожно опустил ноги на пол. Тапок, разумеется, нет, да и зачем они, не ходячему больному? с другой стороны, может, тут и вовсе не дают больным никаких тапочек. Как говорили древние, все мое ношу с собой. Неважно, он не гордый, он и босиком прогуляется. Лишь бы ноги держали. Левую ногу он просто согнул и поставил на пол, показавшийся ему ледяным. Правую уже держал прямо, опускал крайне осторожно, стараясь случайно не побеспокоить колено. К счастью, нога была закована в гипс, что, разумеется, серьезно ее укрепляло. Вот только достаточно ли, чтобы использовать ее для ходьбы? По счастью, в изоляторе стояли не нары, а обычные железные кровати с панцирной сеткой. У кровати этих, как и положено, были железные спинки, на которых имелись круглые шары, держась за которые вполне можно было попробовать подняться на обе ноги. Так он и сделал, стараясь все время держать правую ногу прямо. Получилось, у него не без труда, все время кружилась голова, но все же получилось. Теперь наступил самый ответственный момент. Нужно было попробовать сделать первый шаг. Отпускать железный шар, за который он держится, никак нельзя. Поэтому для начала он будет ходить рядом с кроватью. Два шага туда, два обратно. Тут он закусил губу. Легко сказать «ходить». Но как идти, не сгибая больную ногу? Она ведь будет все время задевать за землю. Впрочем, для физика задачка ерундовая. Нужно изменить соотношение между ногами. Если мы не можем укорачивать правую ногу, попробуем временно удлинять левую. Для этого шагаем вперед левой ногой и ставим ее сначала на всю стопу целиком. Затем переносим вес вперед и чуть поднимаемся на левой ноге на носочек. Дальше на миг зависаем на носочке левой и совершенно спокойно подтягиваем к левой прямую правую. Опускаемся с носочка на полную стопу, снова выносим левую ногу вперед, снова ставим на носочек и снова подтягиваем правую. Метод ходьбы не очень быстрый, но кажется вполне рабочий. Теперь надо попробовать идти так же, но только без помощи кроватной спинки, надеясь только на свои силы. Шаг, еще шаг, еще. Он покачнулся и чудом удержался на ногах, оперевшись о стену. Стоял так, наверное, с минуту, успокаивая тремор в руках. Повезло, что стена была рядом. Иначе бы, наверное, свалился и повредил себе и вторую ногу. Совершенно ясно, что так ходить нельзя слишком большой риск. Если ночью он рухнет посреди дороги, то переломает все ноги к чертовой матери. А если даже и не сломает ничего, то непременно всех переполошит и сорвет свой грандиозный план. Аккуратно по стеночке добрался Мазур до кровати и сел на нее. Его охватила досада. Вот черт, и всего-то требовалось добраться до общей палаты, тихо придушить блотыря и тайно вернуться назад. Плевое дело для разведчика, если, конечно, у него обе ноги здоровы. С другой стороны, что за сложность такая? Вон он в газете фронтовой читал, что какой-то Алексей Моресьев, летчик, был сбит во время боевого вылета, но остался в живых. Правда, пришлось ему ампутировать обе ноги. Ну, казалось бы, что дальше? Списание, подчастую, инвалидность и тыл. Однако же человек не смирился. Сделали этому Моресьеву протезы, и он на своих протезах не то что ходить, летать на самолете, выучился. Снова вернулся в строй и бил фашистских гадов без двух ног при этом. А у него умазыва что? Обе ноги на месте. Одна только не сгибается. И это причина, по которой надо отказаться от плана. Причина, по которой кровососый садист Лёлик будет жить дальше, убивать и мучить людей, и в конце концов похоронить и самого лейтенанта? Чего же он в таком случае стоит, если безногий летчик Моресев оказался способен на большее, чем двуногий разведчик Мазур? Нет-нет, так дело не пойдет. Надо что-то придумать, что-то надежное. Мазур лег на спину, прикрылся одеялом, неподвижно смотрел в мутно-серый с потеками потолок. — Итак, по порядку, первое. Передвигаться он может, но делать это ему трудно, кружится голова, и он в любой момент может упасть. Второе. Исходя из вышесказанного, хорошо бы подождать, пока последствия ушибы сойдут на нет. Однако он не знает, сколько еще пробудет в санчасти Лёлик. Если вор успеет отсюда выйти, добраться до него в лагере Мазуру будет гораздо труднее. Скорее уж Лёлик доберется до лейтенанта. Отсюда следует третье. Прибить урку нужно как можно быстрее. Хорошо бы этой ночью. Значит, необходимо найти способ обезопасить себя от случайного падения. И способ этот сам идет в руки. Костыли. Впрочем, костылей в санчасти может и не быть. Ладно, пусть не костыли. Пусть хотя бы палка. Какую-никакую палку найти можно всегда. Не обязательно должна быть трость. Просто штакетина нужной длины. Вопрос, как ее найти, эту штакетину? Ответ. — Попросить санитара. Санитар, конечно, спросит, зачем лежачему больному палка. Мазур ответит, чтобы ходить в туалет. На это санитар скажет, ходи себе в утку. А Мазур объяснит, что в утку нормально ходить можно только по-маленькому. А если по-большому, то весь перепачкаешься. Ему же санитару все дерьмо потом надо будет убирать. А за услугу можно пообещать санитару обед. За такую цену ему не то, что доску, ему целое необработанное бревно притаранят что ж, план не дурной, можно даже сказать хороший план. Вот только есть в нем что-то сомнительное, что-то двусмысленное, в нем есть что-то ложное. Что-то такое, почему от него хочется отказаться. Лейтенант прекрасно понимал, что как бы ни был ужасен блатарь, и сколько бы невинных душ ни не отправил он на тот свет, уничтожение его — это преступление, дело уголовно наказуемое. И он, Мазур, выходил в этом случае преступником, а Лёлик невинной жертвой. Однако, во-первых, увеличивать себе срок он не хотел, во-вторых, не хотел, чтобы на него ополчились уголовники, желая отомстить за смерть пахана. Значит, следовало провернуть все дело тихо, не привлекая к себе внимания. Когда он убьет уголовника, начнется следствие. Допрашивать будут всех. От начальника санчасти до последнего санитара, не говоря уже о пациентах. И вот этот-то последний санитар, скорее всего, вспомнит что за несколько часов до убийства лейтенант просил себе палку, якобы за тем, чтобы ходить в туалет. И тогда, чтобы совместить две очевидные вещи, ума хватит даже у приискового следователя. Вывод из всего этого простой — нельзя делать ничего, что привлекло бы к нему внимание. Сейчас его положение почти идеально для совершения преступления. Все, включая доктора, полагают, что он не ходячий. Значит, если Лёлик будет убит, лейтенант окажется последним, на кого падет подозрение, потому что, как мог бы он, неходячий, взять и убить блотыря никак бы не мог. Следовательно, придется обходиться своими силами.